Глава пятьдесят первая. Я вышел в море рано утром в понедельник, и хотя судно было слишком велико для одного человека, навыки, полученные когда-то от Билла, очень пригодились. Скажу без хвостовства, я быстро научился вполне прилично управляться своим кораблем. Он, наверное, имел странный вид. Свежевыкрашенный корпус, выцветшие паруса и залатанный спинакер. Однако у меня не было нужды беспокоиться из-за этого. Надвигалась зима, и если я и видел другие суда, то где-то далеко на горизонте. Навыки судовождения вернулись ко мне, и уверенность в себе росла с каждым днем. Странник с годами не утратил великолепной скорости, и через три недели я уже приближался к итальянскому сапогу, намереваясь двигаться в Адриатическое море, в хорватский Сплит. Добравшись до западного побережья Греции, я остановился в крошечном селении, состоявшем главным образом из ветхого причала и универсального магазина, чтобы пополнить свои запасы горючего и съестных припасов. Пожилой грек, владелец магазина, заправил топливом дизель странника, уложил мои покупки, молоко и фрукты, в картонные коробки, а сверху бросил ворох нераспроданных в предыдущие месяцы номеров International Geralt Tribune. «Возьмите эти газеты, иначе я просто сожгу их». Пару дней спустя, попивая кофе в лучах заходящего солнца, я уже собирался отправиться на прогулку по пустынному берегу моря, как вдруг обнаружил среди финансовых новостей на последней странице одного из номеров газеты любопытную статью. В ней говорилось, что греческая полиция не обнаружила ничего подозрительного в смерти молодой женщины, упавшей в воду с борта собственной роскошной круизной яхты у берегов острова Миконос. Как сообщали репортеры, эта женщина была вдовой богатого наследника автомобильной фирмы. Неужели речь идет о Додже? Я сел и бегло просмотрел статью, отыскивая имя погибшей. Так и есть. Камерон мертва. По данным полиции, она свалилась с палубы, находясь в состоянии интоксикации. Местный судебно-медицинский эксперт обнаружил в ее крови настоящий коктейль из наркотиков и алкоголя. Чуть ниже... Красовался снимок Камерон и Ингрид, стоящих под руку. Они позировали фотографом в компании своей мерзкой собачонки на фоне внушительного здания в стиле барокко. С нарастающим ужасом я внимательно прочитал всю статью от начала и до конца, чтобы узнать подробности. Почему, интересно, Камерон умерла? Через несколько строчек я нашел ответ: Камерон не так давно вновь связала себя брачными узами. На этот раз Ингрид Коль. Женщины, которую встретила в турецком городе Бодрум. Эти две американки были в числе первых, кто воспользовался новым немецким законом, разрешающим однополые браки, сообщалось в статье. Они прилетели в Берлин и оформили свои отношения в здании городской мэрии всего лишь через четыре часа после вступления закона в силу. На церемонии присутствовали двое свидетелей, приглашенных прямо с улицы, и собака по имени Джан Франко. После этого парочка отправилась проводить медовый месяц на своей яхте, стоявшей поблизости на якоре. Я подошел к лейеру правого борта ловяртом воздух. Солнце погружалось в море, но я его почти не замечал. Ингрид была права. Тогда, во время последней нашей встречи, я действительно не понимал и половины происходящего. Но теперь был уверен, что, наконец, все понял. Весь мой опыт и интуиция подсказывали, в тот момент, когда счастливые новобрачные покидали Берлин, жизнь Камерон была по существу закончена. Хотя я и не мог этого доказать, но был твердо убежден, петроумный план Ингрид, разработанный в вихре катастрофы 11 сентября, имел тайное дополнение, о котором Камерон ничего не знала. Ингрид собиралась заполучить наследство Доджа, в единоличное пользование. «А любила ли Ингрид на самом деле свою подругу?» — спрашивал я себя как истинный дознаватель. Впрочем, я уже знал ответ. После того, как вероломная Камерон предала и бросила свою возлюбленную, та от души ее возненавидела. Конечно, Ингрид не составила труда скрыть истинные чувства. Будучи хорошей актрисой, она доиграла свою роль до конца. После того, как был заключен брак, Ингрид знала, что ей даже не нужно просить Камерон составить завещание. Ведь если та умрет, не написав его, она и так все унаследует в качестве законной супруги. Все остальное было достаточно просто. Вечеринка, длящаяся ночь напролет, прогулка по палубе, прощальный поцелуй на корме при свете луны. а Затем изящная ручка Ингрид толкает Камерон. И та падает через леер в воду, в то время как круизная яхта набирает ход. Стемнело. Я виновато опустил голову, разозлившись на себя за то, что не предвидел такого поворота событий. Слова, вырвавшиеся тогда в запале у Ингрид, не послужили мне предупреждением. Я пошел вниз в каюту, чтобы посмотреть, когда вышла газета, заинтересовавшей меня статьей. Это было несколько месяцев назад. С тех пор прошло слишком много времени. Яхта, наверное, уже продана, а деньги переведены в какой-нибудь банк типа Ришлу, так что найти концы невозможно. Я не сомневался, что такая пройдоха, как Ингрид Коль, настоящего имени этой женщины я так и не узнал, в очередной раз сменила обличье, и теперь впереди у нее новая жизнь. Я знал, что преступница успела без следа раствориться в этом огромном мире, защищенная своей безграничной ловкостью и незаурядным умом. Она была самой способной и удачливой преступницей из всех, кого я встречал. И все же у меня осталось странное ощущение, что рано или поздно, где-нибудь на каком-нибудь далеком берегу, на улице чужеземного города, скажем, Таллина или Риги, Дубровника или Кракова, Я однажды вновь увижу в толпе ее лицо.